Глава четвертая. Такой болезни я не знала. Отдельно, да, но не вместе. Допустим, комары у меня вполне могли водиться. Допустим, что один странный комар мог меня укусить, попить моей крови, отползти на пару сантиметров и понять, что снова проголодался, и укусить еще раз. Или два разных комара. Но вот списать темное пятно 3 на 3 на обычный синяк я никак не могла. Уж способна отличить свежий засос от удара. Не зря шучилась на врача. Но в совершенно точной невозможности появления первого я была абсолютно уверена, так как в последние полтора года вся моя личная жизнь была исключительно с завалами на работе. Помазав кровоподтек гепарином, я села за ноутбук и принялась искать информацию в сети. И разумеется, как назло, все ссылки вели на сайты и форумы про вампиров». «Кто бы сомневался!» – буркнула я, отодвигая Ноут на колени и укладываясь в своей мягкой крепости поудобней. «Вампиры! Ага! Кусают, пьют кровь, превращают в подобных себе либо в гулей. Да в каком веке вы живете, люди?» Дойдя до раздела защиты от вампиров, я и вовсе схватилась за голову. «Мне, очевидно, надлежало ночевать в церкви, а лучше прямо в ванне со святой водой, укрывшись одеялом из чеснока». При этом стоило коварно прятать под чесночной же подушкой осиновый кол и крест, желательно серебряный. А когда доведу всем этим несчастного вампира до инфаркта, нужно отрезать ему голову, запихнуть в рот чеснок и сжечь тело. По поводу головы дальше мнения делились. Часть знатоков рекомендовали закопать ее на перекрестке и завалить камнями. Другая часть опять-таки сжечь. Зачем нужны были камни, для меня осталось загадкой. Даже если предположить, что голова каким-то волшебным образом останется дееспособной и прожует большую грязную чесночину с шелухой и корнями, то уж выкопаться зубами и вылезти из земли она ну никак не смогла бы. На этом моя фантазия пасовала. Так, допустим. Только допустим, что я не больна на голову. Я стала рассуждать вслух, глядя на усеянные крестами и чесночными зубками фон сайта что ко мне каким-то невероятным образом кто-то забрался, укусил и ушел. Причем забрался через окно, оставив на стене следы когтей. Так, есть ли у вампиров когти? Старый фильм про Дракулу уверял, что есть. Другие скромно умалчивали об этом. И посему выходила нестыковка. А спустя час я и вовсе сдалась, дойдя до подростковых фильмов о вампирах. Отложила ноутбук, вылезла из своей крепости, оказавшейся не такой уж и нерушимой, и пошла готовить себе обед. А заодно и достать чеснок. Не то, чтобы я верила во все эти бредни, но седалищный нерв намекал перестраховаться. Поэтому очищенные зубчики появились на подоконниках и у кровати. Снимать с купола церкви самый большой крест, чтобы положить под подушку, я сочла кощунственным даже в мыслях. Так что ограничилась чесноком. А ну, как показалось. Ну, как все-таки расчесала комариные укусы. А уже напридумывала себе не пойми чего. Ближе к вечеру я вспомнила про следы на стене под окном и стала торопливо собираться, чтобы обойти дом и посмотреть. А вдруг и это привиделось? Вдруг это только игры моей нездоровой фантазии? Опершись на банкетку в коридоре, я с удивлением отметила, что она не опрокинулась, не оказалась на пару сантиметров дальше, чтобы я промазала рукой, не выскользнула из-под ладони, да и вообще вела себя как самая нормальная мебель. И вдруг я поняла, что сегодня вся квартира ведет себя настолько примерно, что я этого даже не заметила. Я удивленно оглянулась, но придраться и вправду было не к чему. Чудеса какие-то, пробормотала я и вышла, заперев за собой дверь. На улице было тепло и солнечно, так что мой хоть и легкий, но все же шарфик сразу бросился в глаза Никитичне, традиционно бдящей за порядком у подъезда на лавочке. Чай замерзла! Она наигранно удивленно глянула на небо, прикрыв ладонью глаза от солнца. Не заболела хоть. Здрасте, простыла немного, горло болит соврала я, поправив цветастую ткань на шее. К сумке твоей не подходит. Давай меняться, совершенно неожиданно заявила старушка и вытащила из кармана легкой кофты однотонный бежевый шарфик, будто фокусник вязанку платков. «М -м, не стоит, спасибо. Я попятилась, не ожидая такого. «Да ладно, он новый совсем!» – будто даже обиделась она. «Давайте в другой раз!» – я по дуге обошла ее и как можно скорее завернула за угол дома, вздохнув там с облегчением. Дойдя по дорожке до нужного окна, я остановилась и озадаченно поскребла затылок. В принципе, под окном, а вернее вокруг него, когда-то был балкон, отвалившийся в связи со своим аварийным состоянием, как и три таких же, находившихся выше – Теперь в нашем лысом столбике замурованных балконных дверей одиноким орлом торчал последний балкон на пятом этаже. Так что следов на стене от давишней катастрофы было предостаточно. Но трогала-то я вчера именно ту часть, что была заделана свежим красным кирпичом и наспех утеплена и закрашена приблизительно похожей на общий колорит краской. А сейчас наблюдала просто здоровенное пятно отвалившейся вместе с утеплителем краски – обнаживший кирпичное нутро. Без каких-либо когтей, разумеется. Но ведь вчера все было, растерянно пробормотала я, вспоминая, что сами следы как раз до кирпича и доходили, а вот утеплитель был на своем месте. «Что, опять тигров ищешь?» окликнул меня из открытого окна дядя Ваня. «Ага», — я кивнула, подходя по зеленому газону ближе. «Отвалился кусок стены, а вот где он?» Так дворник утянул утром на мусорку, чтоб его назад не приделали, а положили новый лист, как положено. Просветил меня дядя Ваня, затушив окурок о подоконник. Чудеса какие-то. Я развела руками, продолжая, как завороженная, смотреть вверх. «Чудеса, что у тебя шарф дурацкий», — усмехнулся он. «Сымай, а то на клоуна похоже». Я даже обиделась на такое. Дался им всем мой шарф. «Ну да, в дурацкие цветы, пестрый и оляповатый». Но все нужное хорошо скрывал от посторонних глаз. Да и вообще, мне его тетя подарила еще пару лет назад, а я так удачно забыла выбросить. Нормальный шарф, огрызнулась я. Простыло, горло болит, а других у меня все равно на лето нет. Не в зимнем же ходить такой жарой. Давай пиво нагрею, прополощешь, как рукой снимет, тут же предложил он. Нет, спасибо, я уж как-нибудь до аптеки дотерплю, отмахнулась я. «Ну, бывай тогда, выздоравливай», – дядя Ваня скрылся в недрах кухни. Я постояла еще немного, глядя на дыру под своим окном, вздохнула, потерла шею через шарф и пошла в сторону аптеки, хоть мне там ничего и не надо было, просто хотелось прогуляться. Почти дойдя до конца дома, я остановилась, задумавшись. А вдруг приснилось? Мало ли, у меня и раньше бывали настолько реалистичные сны, что я путала их с действительностью – Помню, было мне лет пять, когда я увидела двух огромных, черных как ночь собак, бежавших прямо на меня во дворе дома. Были уже сумерки, я одна на площадке. Я тогда со всех ног бросилась к папе, разговаривавшему с соседом у подъезда. Он взял меня на руки, зареванную, заикающуюся, а я все показывала на тех собак, похожих на ротвейлеров, севших прямо у его ног и не сводивших с меня глаз». Потом, когда я рассказала об этом уже дома, он долго ругал меня за то, что я выдумываю и вру, и что это мне приснилось. Такого быть просто не могло, а я до сих пор помню эти жуткие взгляды и висящие из пасти кроваво-красные языки, будто пламя вырывалось наружу. Я поежилась и скорее пошла дальше». В итоге я прогуляла по улицам и магазинам до темноты. Настолько мне не хотелось возвращаться в пустую и такую враждебную ко мне квартиру. Питомца что ли завести? Рыбок, например. Они молчат, а мне этого так не хватает после гомона и криков в поликлинике. Я даже остановилась напротив уже закрывшегося зоомагазина, находившегося через улицу от моего дома. А вот следующий магазин привлек мое внимание совершенно случайно, когда я просто повернулась идти дальше. Про магазин женского белья я забыла напрочь, хоть он и располагался так близко от дома. Как-то все не до того было – то работа, то отчеты, то санстанция, то отоспаться хочется в выходные. Да и ноги давно носили меня по одному и тому же маршруту от дома до работы и от работы до дома, иногда сворачивая в продуктовый. А тут вдруг увидела манекенов в витрине, и как-то резко стало неудобно и совестно перед неизвестным вампиром. Потому что я теперь ума не могла приложить, как вообще можно было добраться до моей сонной артерии через ту байку с капюшоном, в которой я сплю даже летом. Я мотнула головой и едва удержалась, чтобы не плюнуть под ноги от злости на себя за такие мысли. Буду я еще жизнь ему облегчать». Дверь в подъезд была кем-то заботливо подперта камнем, так что я вошла, не копаясь полчаса в сумке, как обычно. Запоздала, вспомнив, что дверь в квартиру никто мне камушком не подпер, ключи таки нужны. И остановилась сразу у открытой двери под лампочкой, потому что на этажах свет загорался строго в десять, и не минутой раньше. Поэтому я и смогла не встрять случайно в чьи-то разборки, звуки которых доносились сверху. «Тебе тут не рады. Запомни это!» – зло бросил кто-то. «На память пока не жаловался. Это все?» – тихо ответил другой. «Если это действительно твоих рук дело, то суда не избежать. Про казнь, надеюсь, ты тоже не забывал?» – рыкнул первый и хлопнул дверью, резко оборвав разговор. «Дадите вы забыть!» – раздался тяжелый вздох, щелкнул еще один замок. «Я так и замерла, засунув руку в сумку по локоть». Какая еще казнь? Надеюсь, тут не завелась организованная преступная группировка по краже ковров из-под двери. И все же это было странно. Я вроде со всеми в подъезде знакома, однако с таким эхом и полушепотом голоса не узнала. Жуть какая-то! Тоже шепотом сказала я и пошла наверх. В темноте замочную скважину пришлось искать. Как всегда и бывает по закону подлости очень долго. И мне было неуютно после услышанного разговора. Казнь вроде отменили, насколько я могу знать, при своей далекости от какой-либо вообще политики. А за что там раньше казнили? За серийные убийства с особой жестокостью? Нет? Рука с ключом зашарила по ручке двери быстрее. И тут резко открылась дверь рядом, заставив меня подскочить и выронить пакет. Добрый вечер. Сосед, чьего имени я все еще не знала, проводил взглядом подкатившуюся к его ногам в единственном луче света из коридора головку чеснока. «Вам помочь, или вы просто решили подкараулить здесь своего коврокрада?» «Господи, как же вы меня напугали!» Я, наконец, вставила ключ в замок и вздохнула с облегчением. «Извините». Он поднял чесночину за длинный сухой хвостик и задумчиво крутанул в пальцах. «Но мне кажется, что напугать вас даже слишком легко, так что я не старался». «Не хватало еще вам так стараться», — фыркнула я и пожала головку чеснока в его правой руке, будто здороваясь. «Мария!» а то как-то неудобно же. Кофе облила, лампочку менять заставила и даже не представилась. «Да, теперь мне гораздо спокойнее», усмехнулся он и отпустил чесночину. «Когда знакомые кипятком окатывают, это не так печально». «Григор». «Ий», добавила я, так как он замолчал. «Нет, спасибо». Григор, раз уж быть Григорием он не захотел, закрыл свою дверь, открыл мою, обошел меня и спустился по лестнице. А я постояла еще немного, задумчиво прокручивая чесночину в руке, пожала плечами и зашла, наконец, домой. Глава пятая. Вся надежда была на воскресенье, так что в этот раз кофе у меня был в трех кружках и двух термосах. Не поможет кофеин, так хоть количество жидкости не даст уснуть. Вот только окапываться мне тогда придется в туалете». С большего я уже воспринимала свою неизвестную хворь даже с юмором, обвиняя несуществующего вампира просто за неимением других вариантов. И все же одну ночь не поспать, чтобы окончательно убедиться, что я просто мнительная, мне не помешает. Да если и полезут монстры из-под кровати, я скорее тапками их отлуплю, чем съеду из этой несчастной квартиры, расположенной всего в 10 минутах ходьбы от поликлиники. От родителей мне приходилось ехать на работу больше часа, «Так что нет уж». «Ну давай, приди, не разочаруй меня», подхихикивала я, развешивая чесночные бусы по всем углам. Дух в квартире стоял непередаваемый, глаза уже слезились, так что я грешным делом заподозрила себя в вампиризме. Если верить некоторым статьям в интернете, то для превращения достаточно одного укуса. Но в гроб меня не тянуло, зубчик чеснока я хоть и с отвращением, но сживала для надежности. На солнце сегодня гуляла... Просидев в своей крепости до часа ночи, я перешла на просмотр вампирских сериальчиков, потому что в сон клонило просто невыносимо. «Какой бред!» – пробормотала я, укладываясь поудобней и надевая капюшон байки, застегнутой под самый подбородок. Проснувшись от трели будильника, поставленного на шесть утра исключительно для перестраховки, я подхватилась и скорее провела по экрану мобильного, пока не перебудила весь дом. Обведя слепавшимися глазами комнату, я проснулась окончательно. Ноутбук был убран на стол к моим капризным розам. Чесночные бусы аккуратно перевешены все в один конец, а те, что были на подоконнике, так еще и глумливо надкушены в нескольких местах. Моя байка сиротливо висела на спинке стула, предательски оставив меня только в спортивном топе. Меня как подкинуло, я буквально в мгновение ока прилипла к зеркалу в коридоре, с ужасом рассматривая второй засос с комариными укусами по краю. «Да чтоб тебя волки порвали!» – воскликнула я, невольно повторяя одну из любимых фразочек Никитичны. Мои зубы были в полном порядке, глаза были красными исключительно от полуночного просмотра сериалов. В зеркале я отражалась вполне успешно, хоть и непрезентабельно. Да и в летучую мышь, как и в обычную, не превратилась. Напрашивался вывод, что я лунатик, а комаров в квартире гораздо больше, чем я думала. Допустим, что снять байку я могла и в полудреме, даже не запомнив этого. Ноут убрала, когда вставала в туалет. Но зачем я тогда чеснок погрызла? Бред сивой кобылы. Я стукнула по зеркалу от досады. «Должно же быть какое-то простое объяснение». Поиск каких-либо следов, кроме явных следов зубов на чесночных бусах, не дал результатов. Подоконники были кристально чистыми, как и пол под ними, что опять-таки свидетельствовало о том, что в окно никто не влезал. Дверь была заперта именно так, как я это обычно и делала, на два оборота. Мысль о влезании в вентиляционные отдушины я сразу отмела». Самым безумным вариантом на ум пришло то, что в доме завелась кровососущая летучая мышь, не брезгующая чесноком. Но идти на чердак дома, чтобы это проверить, я не рискнула. Так что весь развешенный до этого чеснок отправился на карниз на кухню. Висеть для красоты, потому что спать в таком духу из-за мыши я больше не решилась бы. И так голова болеть начала. Вновь засев за поиски информации, я наткнулась на интересный факт. Вампиры якобы не могут входить в чужое жилье без приглашения. Но я-то никого не звала. Да и все мои знакомые заходили ко мне беспрепятственно, кажется. Хотя «здравствуйте, проходите» стала уже моей дежурной фразой на работе, так что я произносила ее, даже не замечая, на автомате. Но не во сне же. Со злости я достала из сумки блокнот, оторвала три стикера и написала на них «не входить». Очень жирно и достаточно гневно. Наклеив два из них на окна изнутри, но надписью наружу, я пошла с третьим к двери. Оставить записку на дверном глазке с надеждой, что неизвестный кровососущий злоумышленник заглянет в него с той стороны, я не рискнула. Так что вышла на площадку и прихлопнула стикер снаружи на уровне глаз. И осталась стоять там, почему-то ожидая, что сейчас все непременно откроется дверь по соседству. Не открылась». Еще бы. Я одна такая ненормальная, не спать с утра пораньше в воскресенье, да еще и такое пасмурное и печальное. Я разочарованно вздохнула и вернулась домой. Из чего я только так подумала? После этого я долго копалась в своих полках, но, к сожалению, так и не нашла там космического герметичного скафандра или хотя бы водолазного костюма, в котором можно было бы спать. Теперь мне было одновременно смешно и страшно. А услышав, что о мою дверь что-то стукнулось снаружи, я и вовсе подскочила, как в старые добрые времена, когда квартира выживала меня из себя всеми силами. Я положила зимний лыжный костюм обратно в антресоль и с опаской подошла к двери, посмотрела в глазок. Он был самым наглым образом заклеен какой-то бумажкой. Я распахнула дверь, присполненная возмущение, и обнаружила, что обзор мне закрывал второй стикер, на котором было написано Даже в мыслях не было, могли и не просить. Я скомкала бумажку и закрыла дверь. Но тут же спохватилась, снова достала блокнот, наскрябала там «У вас есть летучие мыши?» и приклеила под первым стикером на двери. На этот раз я даже успела яичницу пожарить и кофе сварить, пока ждала нового стука в дверь. Не дождавшись, пошла проверить сама, ну или хотя бы снять глупый вопрос, пока никто не увидел но под моим стикером висела бумажка со схематично нарисованной летучей мышкой с подписью «Вот такая, а вам зачем?». Я так и замерла с кружкой кофе в руках, глядя на этот рисунок. «Если вы хотите и мою мышь облить кипятком», — вдруг открылась соседняя дверь, «то это уже жестокое обращение с животными. Я полицию вызову». «Да нет, вы что?» — возмутилась я, скорее спрятав кружку за спину. «А посмотреть можно?» «Она спит». Григор многозначительно глянул на бьющие в окна на лестнице тусклый утренний свет. «Ночью приходите, покормите как раз». Я невольно тронула шею свободной рукой. «Покормлю? Кровью?» Я даже попятилась на шаг. «Яблоком» сосед отнесся к моей идее весьма скептично. «Но если так уж сильно хотите устроить мини несварение, то дайте томат, только давайте без крови обойдемся». «Это летучая собака, крылан, она фруктами питается». «То есть не кусается?» – обрадовалась я. «Это смотря, как в руки взять», – пожал плечами сосед. «А вам надо, чтобы обязательно кусалась?» «Нет», – открестилась я. «А почему вдруг не входить, если это небольшая тайна?» – кивнул он на самую первую записку на двери. «Да так, уборкой занялась», – смутилась я. «А ко мне любят все подряд без стука и спроса заходить, как к себе домой». «Это по меньшей мере невежливо, во всяком случае, когда под дверью уже не написано «добро пожаловать».» Я с досадой глянула на то место, где обычно лежал мой коврик. «И кому он только понадобился?» Перед глазами снова встала картина, обрисованная Никитичной, то есть хохочущий над моим ковриком, повешенным на стену в туалете, Григор. Посмотрев на соседа, я поняла нереальность этого видения. Язвительный – да, но точно не хохочущий. «Скорее, просто руки глумливо потирал бы». «Не смотрите так на меня. Я небольшой фанат ковров», — покачал головой Григор. «Да вот думаю, раз уж у нас тут завелся какой-то маньяк, то вдруг он просто трупы в ковры заворачивает, чтобы вынести». Пробормотала я, вспомнив случайно услышанный разговор. «А что, ваш коврик был два на два?» Он обвел взглядом лестничную площадку. «Маленький». Тогда вряд ли он заинтересовал бы маньяка, разве что какую-то отрезанную часть тела дома нашел и искал во что завернуть. Чфу на вас, возмутилась я. Ну, хоть не кофе, уже прогресс, криво усмехнулся сосед. Так что, будете крыла насмотреть? А во сколько? Обычно в девять просыпается. Ну, если я вам не помешаю, я неуверенно пожала плечами. Было и жутко любопытно, и как-то неудобно. «Причем вовсе не из-за летучей мыши. Или из собаки. Просто я как-то давно уже не ходила вечером домой к мужчинам, не с целью оказания медицинской помощи. А тут вроде и просто крыла на еду покормить. Но при этом сама же напросилась. Никто меня не звал изначально. Неловко вышло. «Не помешаете. Как раз убедитесь, что ваш коврик не висит у меня где-нибудь на стене». Я покраснела так, будто он мог прочитать мои мысли о глумлении над проклятым спертым ковром. «Уверена, что не висит», — соврала я, скорее пятясь обратно в свою с некоторых пор совсем ненадежную квартиру. «Тогда мы будем вас ждать», — напомнил сосед уже через дверь. Я постояла, прислонившись спиной к двери и едва сдерживая нервный смех. Вот и заманил меня вампир в свое логово к летучим мышам и краденым коврам. «Ладно, хоть смогу посмотреть и убедиться, что зря его вампиром прозвали». Пробормотала я, глотнув уже подостывшего кофе. «А то уж неудобно перед соседями с моей нервной реакцией на комариные укусы». «Ведь действительно, шею я вполне могла и расчесать до кровоподтёков. Чеснок сама вчера пожевала, страдаю лунатизмом, как в детстве бывало. Никаких следов проникновения в квартиру не было, а я немного мнительная». «Ну ладно, сильно мнительная и паникерша. А еще принимаю свои сны за действительность. И вправду, занявшись уборкой, я немного отвлеклась и успокоилась. Даже сделала то, что делать исключительно ненавижу. Занавесила окна и вытрясла пыльные шторы. А потом полезла со шваброй под диван, погонять там монстров, жаждущих утащить меня в бездну под диванья. Ну и пыль заодно. Сунувшись в темные недра мебели, я вдруг услышала оттуда шипение и подскочила, как ужаленная. Глядя на узкий зазор от края мебели до пола, со стула, на котором оказалось в мгновение ока с ногами, сама не знаю как, я осторожно вытянула ногу и тронула конец швабры. Швабра вздрогнула, зашипела и вдруг вильнула в сторону, стала втягиваться во тьму. Я заорала, не придумав ничего лучше. «По четвергам вы воете, а по воскресеньям изображаете баньши», – вдруг донеслось с лестничной площадки. «Интересные у меня соседи, однако». «Тут под диваном что-то!» Я даже с места не тронулась, сочтя стул лучшим вариантом, чем бежать в коридор. «Пыль?» – предположил сосед все еще с лестничной площадки. «Пыль не шипит!» «Смотря чем полить. «Сами посмотрите!» «Не могу! Вы же просили не входить, а я уважаю чужие странности!» «Да войдите вы уже, наконец!» – взмолилась я. «Я не могу слезть со стула!» «Высоковато для вас?» – ехидно уточнил Григор, войдя в комнату. У вас снова входная дверь на распашку. Собаки-то нет, так что сбегать все равно некому. Я досадливо закусила губу, поняв, что не заперла ее. А сквозняк тут коварный, если не прижать дверь как следует. Кто у вас тут опять ковры крадет? Сосед взял конец швабры и потянул. Из-под дивана с шипением выехал на другом конце швабры огромный серый ком, шевелящийся и немного помятый. Я уже хотела снова покричать, но сдержалась, когда на коме вдруг открылись огромные желтые глазищи. «Поздравляю! У вас под диваном из пыли зародился кот!» Глава шестая О боже! Откуда он тут взялся? Я спустилась, наконец, со спасительного стула и подошла ко все еще шипевшему коту. «Либо это потусторонняя тварь, обитающая в мире под кроватью», – задумчиво начал Григор, – «либо он просто забежал в открытую дверь». «Как вам больше нравится думать?» «Конечно же забежал. Я не верю в потусторонние силы», – фыркнула я. «Ты чей такой хороший котик?» «В случае, если вы правы, он вам не ответит». Кот глянул на меня, на соседа, снова на меня и со всех лап бросился ко мне, взобрался по моим штанам и байке, как по дереву, и истошно заорал, усевшись на моих руках, которые я еле успела подставить под его попец. «Не ответил. Значит, действительно просто кот», — хмыкнул Григор. «Помочь искать хозяев?» «Не надо. Спасибо. Я объявление напишу». Я погладила пушистое пыльное нечто, продолжавшее орать дурным голосом. «На стикере...» «На принтере на работе», — усмехнулась я. «По подъездам расклею. А пока пусть у меня побудет». «Маруська, чего верещало-то?» — донеслось из коридора, и в комнату важно вплыл брюшком вперед дядя Ваня. Удивленно глянул на зашторенное окно, на кота, на Григора. Кота испугалась, смущенно призналась я, повернувшись к соседу снизу и показав пушистика, уже прилично оттянувшего мне руки. «Не знаете, чей?» «Не, у нас в подъезде не было такого». Дядя Ваня почесал щетину на подбородке, пошевелил усами. «Твой, значится, теперь, раз выбрал хозяйкой». Шваброн мою покусать выбрал, а не меня хозяйкой», – отмахнулась я. «А ты тут что забыл?» – тут же переключился дядя Ваня на Григора, тихо стоявшего за моей спиной. «Медом намазано или еще чем?» «Помочь пришел», – пожал он плечами – «Если бы вы кричали, я бы, пожалуй, тоже пришел». «За морочкой есть кому присмотреть. Иди, отседова», – насупился бывалый носитель тельняшки. «Знаете, спасибо большое, но вы оба можете идти. Я дальше сама справлюсь», – встряла я. Дядя Ваня бросил ну очень неодобрительный взгляд на меня, но все же развернулся в тесном дверном проеме и вышел. «Извините», – шепнула я оставшемуся соседу. Они тут обо мне пекутся, как о единственном враче в доме. Я их понимаю, кивнул Григор и тоже вышел в коридор. Только я ж вас не краду в ковре, зря они переживают. Спасибо, еще раз. Я закрыла за ним дверь и посмотрела на кота, затихшего ненадолго. Ну и что нам с тобой делать теперь? Кот опять противно заорал на одной ноте. «Тебе определенно нужен лоток», – я почесала орущево благим кошачьим матом пушистика и тяжело вздохнула. «И помыться». В зоомагазин на соседней улице я бежала практически бегом, чтобы кот, оставшись дома один, не решил вдруг поискать пока несуществующий кошачий туалет где-нибудь в углу. И еще быстрее назад, уже совсем, что рекомендовала опытная продавщица». «Постой, Маруська!» – окликнула меня, сидевшая на лавочке Василиса Никитична, мимо которой я так надеялась проскочить как можно быстрее, сделав вид, что не заметила. «Да», – обернулась я с видом, – «но лучше бы нет». «Не водилась бы ты с новым соседом!» – сознающим видом порекомендовала она мне. «Почему?» – обреченно спросила я. «Потому что обычного согласия с моей стороны было бы недостаточно». Тогда соседка стала бы подкарауливать меня около двери и все равно высказывала бы мне свое веское мнение, но дней за десять и с частными повторениями для лучшего моего усвоения. «Сама посмотри, он же как есть упырь какой-то!» воскликнула она, возмущенная моей недогадливостью. «Да тут все хороши!» буркнула я, но очень тихо, ибо чревато. «И что же в нем страшного, помимо того, что он в шкафу от вас прятался?» «Вот помянешь мои слова», — погрозила пальцем Никитична. «Обесчестит, да и кинет. А ты озлобишься, станешь, как дядька твой был». «Моего дядю тут сосед обесчестил?» Я чуть пакет не выронила. И только потом спохватилась, что это она обо мне вообще-то. «Тьфу на вас, Никитична! Меня, что обесчестить, надо было лет пять назад подкараулить. Да и что плохого он мне может сделать? Пока что только помогал, по первому крику, между прочим». «Эх, Маруська, ничего-то ты не понимаешь!» — махнула на меня рукой соседка. «Ну так объясните!» — предложила я, глянув на небо. «Хоть солнца и не видно, но время уже явно заобеденное, а кот все еще без лотка!» «Сама поймешь! Да поздно будет!» — сникла Никитична. «Вот когда пойму, тогда и подумаю об этом. А пока, извините, у меня там кот немытый сидит без лотка!» «Кот?» «Это хорошо, что кота завела. Молодец!» – обрадовалась соседка. «Не так скучно одной будет». «Мне и так тут слишком весело». Я перехватила пакет поудобнее и открыла, наконец, дверь. «А шарф все равно смени. Этот тебе не идет!» – долетела вслед. «Сама знаю!» – тихо пробубнила я. «Выброшу, как только меня кусать перестанут». «Блохи?» Поинтересовалась у меня соседка сверху, в грудь которой я уперлась, войдя в темный подъезд. Да, кота подобрала. Я задрала голову, чтобы видеть ее. Степанида Степановна посмотрела на меня с высоты своих тощих, как жерть двух метров, и неодобрительно сдвинула брови к неизменным затемненным очкам. Как всегда, она была в сером костюме тройки, из-под которого выглядывала пышная, видимо, для компенсации полного отсутствия груди, жабо-рубашки – И с огромной, идеально гладкой гулькой прямо на макушке. К своему стыду я чаще при разговоре с ней смотрела на эту гульку, чем в глаза собеседницы. Как она ее такой делает? Ни единая волосинка нигде не выпадет. Будто она родилась с этой чертовой гулькой. Блох нужно срочно вывести. Она жестом фокусницы вдруг протянула мне будто из воздуха визитку в ветеринарной лечебницы в длинных кроваво-алых ногтях. «Прямо сейчас этим и займусь», – я старательно опускала взгляд на уровень глаз Степановны, но он упорно возвращался на гульку. Получалось, что я все время кивала в разговоре с ней. Прекрасно. Она плавным движением как-то обтекла меня, оказавшись по другую сторону в тесном пространстве, и вышла из подъезда. «Мои соседи меня берегут», – усмехнулась я, глядя на визитку в полумраке. «Хоть от блох, хоть от новых соседей». Стоило мне подняться на одну ступеньку, как на первом этаже распахнулась дверь, явив мне счастливого обладателя запятнанной тельняшки. «Ну что?» – радостно спросил у меня дядя Ваня. «Пойдем, помогу кота мыть». «Да я сама справлюсь», – отмахнулась я. «Да брось, когда мои котятами еще были, так мы с женой, земля ей пухом, вдвоем чуть справлялись», – заверил он. «Котята были?» – мне показалось, что я ослышалась из-за эха в подъезде. «Да, котята были!» – как-то вдруг смутился сосед. «Купать же их надо было, вечно вымажутся!» Я представила купание котенка. Одной рукой держишь за шкирку в тазике, другой мылишь и поливаешь. Главное, под краником этого не делать, чтобы кот от шума воды не паниковал. А тут вдвоем чуть справлялись. «Знаете, я сама, спасибо!» – я прошмыгнула мимо него – Но тут же открылась дверь рядом, показался старший сын дяди Вани, живший с семьей тут же. «Что, кота завела, Маруся?» – чему-то обрадовался и Федя. «Да, завела, но, по одна. Спасибо. Я скорее припустила наверх в родимую квартирку, где смогу укрыться отрезка массово возжелавших моей крови соседей. Однако, открыв дверь, я увидела до того недовольный взгляд сидевшего прямо на пороге кота», Будто чем-то перед ним провинилась за время своего отсутствия, что даже грешным делом подумала позвать таки дядю Ваню, чтобы помог. «Чем ты, Пончик, недоволен?» – спросила я и переступила кота, входя в квартиру. Кот уже почти привычно заорал дурным голосом на одной ноте. Я достала из кармана визитку ветеринара, подумав, что осмотр не помешал бы. Вдруг у него с горлом что-то, раз уж он умудряется издавать до того мерзкий звук». Стоило только белому прямоугольнику с мелким шрифтом появиться на свет, как кот заткнулся и стал вести себя как нормальное животное семейство кошачьих. То есть замурчал, потерся о ноги и побежал на кухню. «Чудодейственная визитка», — пробормотала я, глядя ему вслед. «Надо ее на лоб наклеить, чтобы кот все время себя так вел». И тут же визитка каким-то образом буквально вывернулась у меня из пальцев и упала на пол, залетев под банкетку. Я брякнулась на колени, скорее заглядывая в узкую темную щель. Рядом со мной туда же уже смотрел кот. Мы с пушистым приятелем переглянулись. Визитки не было. Ладно, нет так нет, я пожала плечами и поднялась. Пойдем мыться, а то вдруг у тебя и вправду блохи. Кот испарился так быстро, будто его и не было вовсе. Я только моргнуть успела, а этого пончика уже и след простыл. «Вот гад пушистый! Как ты мог понять, о чем я говорю?» Я растерянно оглянулась. Вытаскивая кота из-под дивана практически за задние лапы, я уже готова была созвать на помощь весь дом, а не только знающего дела дядю Ваню. Кот оказался сильнее меня, а звуки, которые он теперь издавал из-под дивана, никак не могли принадлежать нормальному животному. «К вам можно?» – донеслось из коридора. «Да, и поскорее!» «Я так понимаю, вам снова нужна помощь?» – раздалось практически надо мной. «Да, ради всего святого!» – взмолилась я, не имея возможности выглянуть из-под дивана, но как никогда радуясь тому, что снова не заперла дверь, став совсем рассеянной в последнее время. «Я не могу справиться с этим монстром!» «Держите его крепче!» – Григор взялся почему-то не за ноги, а за самую выступающую часть моего таза и дернул вниз. Мы с котом вылетели наружу вместе с куском обивки с дна дивана. И тут же кот извернулся, выскользнул из моих рук и припустил обратно. Я только и успела, что откинуть челку с глаз, так как ничего не видела. А мой спаситель уже поймал кота за шкирку и поднял, придерживая второй рукой под пузо. «Ого, какой вы быстрый!» – восхитилась я. «Для мужчины это не комплимент», – совершенно невозмутимо сообщил он мне. «Держите кота. Как назвали?» «Пончик!» – я залилась краской от неуместной шутки, но все же поднялась и взяла кота на руки. «Только я в этот раз не кричала. Чего же вы пришли?» «Кот кричал», – пожал плечами сосед. «А с тем, какие странные звуки вы способны иногда издавать по четвергам, например, я подумал, что это вполне могли быть и вы. Вдруг у вас воскресные мяуканье?» «Ну, знаете ли?» – возмутилась я. «Не знаю, потому и пришел спросить». «Вы хам!» «Каюсь», – развел руками мужчина, ничуть раскаяния при этом не проявляя. «Берите полотенце и лезьте в ванну. Помогу мыть». «Что мыть?» – мое воображение на этом немного сломалось. Но потом я вспомнила про кота, вернее, он сам о себе напомнил, вновь заорав благим кошачьим матом. «Себя пока не дам, так что на выбор кот и вы». «Определенно лучше кота», – я перехватила пушистого тирана одной рукой, а второй полезла в шкаф за полотенцем. Кот, разумеется, полез туда вместе со мной, вытащив на пол все, до чего успел дотянуться».